6. Уже просохло. Уже дворник сгреб из-под деревьев прошлогодний лист и сжег. Уже Эл Кусман выставила у меня в окне пасхальные открытки. Раз после обеда я прогуливался по двору, Серж вышел. «Завтра мы поедем в крепость», — объявил он, — «и вы с нами». Оказалось, инженерша собралась туда молиться о покойном Самоквасове. Бомб. Начали звонить в соборе, мы перекрестились. Пфертхен подошел со свистком к окну и свистнул. Его дети побежали к дому. «Киндер!» — прокричали моим след. «Тей тринкен!» — примечание. «Дети! Чай пить!» — немецкий. И потом задумались, прислушиваясь к звону. Мы поговорили о тех глупостях, которые рассказывают про больших. Мы сомневались, чтобы господа и бары не проделывали это. Завернул шарманщик, и веселенькая музыка закувыркалась в воздухе. «Она расшевелила нас. Пойдем к подвальным», — предложил мне Серж. Мы ощупью спустились и, ведя рукой по стенке, отыскали двери. У подвальных воняло нищими. У них на окнах жестяных коробочках цвела герань. В углу с картинками, как в скрынке, у Цицилии улыбался с узенькими плечиками «Папа-лев». Подвальные проснулись и смотрели на нас с лавки. «Ваши дети не дают проходу», — как всегда пожаловались мы. «Мы им покажем», — как всегда сказали нам подвальные. Серж, инженерша и Софи зашли за нами утром. Мы послали Пшибаровского за дрожками, он усадил нас и, любуясь нами, кланялся нам вслед. Денёк был серенький. Колокола звонили. Приодевшиеся немки под руку с мужьями торопились в кирху, и у них под мышкой золоченые обрезы псалтырей поблескивали. Загремев мы поскакали по булыжникам. Потом пролетка поднялась на дамбу и загрохотала тише. С высоты нам было видно, как из вытащенных во дворы матрацев выколачивали пыль. Река текла широко. Пробуждается природа, говорила поэтически Софи, и дамы соглашались. Показалась крепость. Над ее деревьями кричали галки. По волам бродили лошади. Во рвах вода блестела. Над водой видны были окошечки с решетками. Мы всматривались в них. Не выглянет ли кто-нибудь оттуда. На мостах колеса переставали громыхать. Внезапно становилось тихо, и копыта щелкали. Рассказы про резиновые шины вспоминались нам. Сойдя с извозчиком, мы постояли среди площади и подивились красоте собора. Перед нами был скверик, огороженный цепями. Эти цепи прикреплялись к небольшим поставленным вверх дулам пушечкам и свешивались между ними. На скамейке я увидел новогоднего ученика, того, что меня щелкнул. Он сидел, поглаживая вербовую веточку с барашками. Софи хихикнула. «Вот Вася Стрижкин!» – показала она. «Вася!» – шепотом сказал я. Он взглянул на нас, я зазевался и, отстав от дам, споткнулся и нашел питак. На следующий день, играя на гитаре, к нам во двор явился Янкель, панорамщик. Тут я отдал свой питак и вместе с панорамой меня накрыли чем-то черным, словно я фотограф. «Ай, цвай, драй!» — сказал снаружи Янгель. «Примечание. Раз, два, три. Немецкий. Здесь, возможно, идишь. Я увидел все, о чем был так наслышан. И изгнание из рая, и семейство Александра III. Вокруг стояли люди и завидовали мне. В субботу перед Пасхой, когда куличи были уже в духовке и пеклись, маман закрылась со мной в спальне и, усевшись на кровать, читала мне Евангелие. Любимый ученик в особенности интересовал меня. Я представлял его себе в пальтишке с золотыми пуговицами, посвистывающим и с Вербочкой в руке. Вечерний почтальон уже принес нам несколько открыток и визитных карточек. Пан Христус мертвых ста, писал нам Шибаровский: Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя! Примечание: Христос воскресе! Хвала Господу! Польский, древнееврейский. Я проснулся среди ночи, когда наши возвратились от заутренней. Мне разрешили встать. Торжественно и мы поели. Александра Львовна лей участвовала. Утро было солнечное с маленькими облачками, как на той открытке с зайчиком, которую нам неожиданно прислала мадемуазель Горшкова. В окна прилетал трезвон, гремя пролетками подкатывали гости и коляна с бородами поздравляли нас. Маман сияла, закусите, говорила она им. С руками за спиной отец похаживал. Пан Христу с мертвых вста, довольный напевал он. Отец Федор прикатил и, затянув молитву, окропил еду. После обеда к нам пришли Кондратьевы с детьми. Андрей был мне ровесник. У него был белый бант с зелеными горошинами и прическа дыбом, как у Ницше и Пшибаровского. Мне захотелось подружиться с ним, но верность Сержу удержала меня».